с удовольствием видевший, что его предпочитают самым прекрасным глазам в мире шикарные и развратные молодые женщины, которых он заставлял мечтать о извращенных наслаждениях и утонченном сладострастии, А находившийся позади него господин де Поланси, который со своей огромной головой карпа и круглыми выпученными глазами медленно лавировал посреди течения собравшейся на праздник толпы, то и дело разжимая свои массивные челюсти, как бы в поисках нужного ему направления, производил такое впечатление, точно он переносит с собой лишь случайный и, может быть, чисто символический кусок стеклянной стенки своего аквариума. Часть, долженствующая играть роль целого и напомнившую свану, большому поклоннику подуанских добродетелей и пороков Джотто фигуру несправедливости, рядом с которой густолиственная ветка вызывает представление о лесах, где укрыта ее берлога. По настоянию госпожи де Сент-Эверт и желая послушать арию из Орфея, исполнявшуюся на флейте, Сван прошел вперед и занял место в углу, где, к несчастью, Все поле его зрения было заполнено двумя перезрелыми дамами, сидевшими одна подле другой, маркизой де Камбремер и викантессой де Франктон, которые, будучи родственницами, проводили время на вечерах, держа в руках сумки и сопровождаемые дочерьми в поисках друг за другом, словно на вокзале, и успокаивались лишь после того, когда ему удавалось найти и удержать за собой положив веера или носовые платки, два смежных стула. Госпожа де Камбремер, имевшая весьма мало знакомых, была очень счастлива найти себе спутницу. Что же касается госпожи де Франктон, которая, напротив, все свое время проводила в обществе, то та считала признаком утонченной элегантности и оригинальности показывать всем своим фишенебельным знакомым что она предпочитает им какую-то безвестную провинциальную даму, на том основании, что ее связывали с ней общие воспоминания детства. Исполненный меланхолической иронией, Сван наблюдал за тем, как они слушают интермеццо для рояля, святой Франциск, проповедующий птицам листа, исполнявшийся вслед за арией для флейты, и следят за головокружительной игрой виртуоза. Госпожа де Франктон с беспокойством, выпучив от страха глаза, как если бы клавиши, по которым с таким проворством бегали пальцы пианиста, были рядом трапецией, откуда он мог свалиться с высоты 80 метров. И по временам, бросая на свою соседку изумленный и недоверчивый взгляд, обозначавший «это непостижимо», «Я никак не могла предположить, чтобы человек способен был делать это». Госпожа де Камбремер с видом женщины, получившей солидное музыкальное образование, отбивая такт головой, обращенный в маятник метронома, амплитуда и частота колебаний которого от одного плеча к другому, сопровождаемых тем взглядом человека, отчаявшегося в своих силах, и отдавшегося на волю судьбы, какой вызывают у нас жестокие страдания, с которыми мы не можем и не пытаемся больше справиться, как бы говоря, ничего не могу поделать, настолько возросли, что то и дело она зацепляла бриллиантовыми серьгами за кружева на плечах своего платья. И вынуждена была поправлять грость черного винограда, прикрепленную к ее волосам, что не оказывало, впрочем, никакого влияния на непрерывно возраставшую скорость движения ее головы. По другую сторону госпожи де Франктон, но немного впереди ее, сидела маркиза де Галардон, поглощенная излюбленной своей мыслью о родстве с германтами, окружавшим ее в глазах общества и в ее собственных ореолам знатности, но наполнявшим ее также некоторым стыдом, так как самые блестящие представители этого рода держались несколько в стороне от нее, от того ли, что она была особо скучная, от того ли, что она была злобная, от того ли, что принадлежала к младшей ветви рода, а может быть и вовсе без всякой причины.